Глава первая. Наши дни. Все полетело кувырком с самого утра. Чем вы занимались раньше? Девица, которая встретила Артема в отделе кадров, даже не скрывала свое безразличие к, возможно, будущему сотруднику фирмы. Не отрываясь от мобильника, она неутомимо срочила смс иногда чему-то улыбаясь. Как при этом она вообще помнила, о чем спрашивать, для Артема осталось тайной. У меня было свое детективное агентство, пять лет. А до этого я служил по контракту. А почему было? Девица даже соизволила оторваться от светящегося дисплея и впервые оценивающе посмотрела на Артема. Скользнула взглядом по его футболке, которая эффектно подчеркивала рельеф его мускулатуры. Задержала взгляд на его татуировки, черной вязью обивающие предплечье. Особым вниманием удостоилась его короткая, абсолютно седая шевелюра и шрам, пересекающий бровь. — Авария, — коротко пояснил он и широко улыбнулся. — Правда, я мало о ней знаю, только со слов врача, а сам ничего не помню. Когда очнулся, был гипс на ноге, и сломанные ребра болели. Значит, действительно побывал в какой-то передряге. Но вам не о чем волноваться. За год все зажило. Правда, немного прихрамываю но врач сказал, что это пройдет со временем. «Ясно, бывает. Мы вам позвоним». Девица, потеряв к нему всяческий интерес, опять уткнулась в телефон. «А анкету куда?» Артем неловко помялся, повертев в руках скрученный в трубочку листок. «Ко мне на стол. Всего хорошего». Буркнула кадровичка так, что ему сразу стало понятно. «Никому его анкета не нужна, и никто ему звонить не станет». Выйдя на улицу, Артем поморщился, почувствовав на лице капли по осеннему холодного дождя, и натянул черную ветровку. На дворе август, температура даже ночью не опускается ниже 20, и вдруг холодный дождь. Август скоро год, как он попал в аварию и потерял работу. Детективное агентство не может существовать, если его единственный сотрудник долго болеет. На следующий день, после того, как Артема перевели из реанимации. Он попросил дежурную медсестру позвонить хозяину подвальчика, который арендовал под офис, и сообщить, что клиент расторгает договор в одностороннем порядке. А после потянулись долгие месяцы выздоровления, самокопания и попыток вспомнить, что же случилось в теплый августовский вечер, когда он вышел с работы, чтобы встретиться в баре с Димкой, старинным школьным другом. В его память число 16 августа. А очнулся Артем в конце сентября. Что самое забавное, Димыч приезжал в столицу Сибири всего на несколько дней по каким-то делам и попросил у него остановиться. Артем по доброте душевной предоставил ему во временное пользование свою однушку в спальном районе. Это он помнил. А вот то, что случилось после того, как они вышли из бара, нет. Конечно, сразу после выписки Артем пытался связаться с Димкой. Искал по больницам, моргам, но никто не располагал информацией. Своего сотого у Димыча не было, потерял. Зато у него был старый мобильный Артема, который тот одолжил другу на время. Естественно, тот номер телефона он помнил. Вот только на все его попытки дозвониться, равнодушно вежливый женский голос каждый раз повторял. Телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа сети. Что касается соцсетей то Димка был там зарегистрирован, но на всех его страницах датой последнего посещения оказалось 16 августа 2014 года, год назад. Думать о том, что Димыч тоже мог оказаться жертвой той аварии, но менее удачливой, не хотелось. Впрочем, время лечит все и не только сломанные кости. Спустя полгода Артём понял, что начинает забывать и аварию, и больницу и Димку. Точнее, не так. Он все это помнил, но гнетущая тоска больше не жила в сердце и не заставляла мозг работать 24 часа в сутки в поисках ответов на многочисленные вопросы. Зато появилась навязчивая идея часами бродить по городу, разглядывая лица спешащих куда-то людей. Но именно благодаря такому странному, на первый взгляд, занятию, он смог восстановиться меньше, чем за пару месяцев, и даже хромота почти прошла. Однако по-настоящему странно было то, что после роковой аварии у него на руках появилось украшение — браслет, сплетенный из тоненьких полосок выделанной кожи, на котором висела медная звездочка. На расспросы, откуда взялся браслет, медсестры все как одна утверждали, что он был на запястье Артема, когда тот поступил в реанимацию. Снять украшение они не сумели. Резать такую красоту было жалко, да и Артем не давал даром, что лежал без памяти. Как только кто-то из медсестер все же взял ножницы, он начал стонать, метаться и зажимать браслет другой рукой. Так и оставили. С неприятным чувством после неудачного собеседования он спустился в метро и сел в подошедший поезд. Уцепившись за поручень, он пристроился у окна и мысленно улыбнулся. «На сегодня путешествий достаточно. Домой. Завтра суббота». И надо отоспаться, а в воскресенье порыскать по инету в поисках новых вакансий. Ему обязательно повезет, ведь для чего-то он выжил почти год назад. Рука полезла в карман за наушниками. Ехать еще пять остановок, значит, нужно себя чем-то занять. Но музыку ему так и не пришлось послушать. Ее он увидел сразу. Вот еще секунду назад на этом месте сидела какая-то толстуха с полосатой войской. Артем моргнул и в следующее мгновение поймал себя на том, что смотрит ярко-голубые глаза прекрасной незнакомки. Та тоже смотрела прямо на него, но, казалось, даже не видела, погруженная в невеселые мысли. То, что она расстроена, Артем понял по скорбной морщинке, прорезавшей переносицу. А еще губы, так плотно сжаты, словно незнакомка боялась, что вдруг невольно выскажет вслух что-то очень личное. Чтобы хоть как-то поднять ей настроение, Артем вдруг улыбнулся и подмигнул. Вот только у девушки его знаки внимания вызвали совсем другую реакцию, чем та, на которую он надеялся. Она вздрогнула, уставилась на него, точно увидела впервые, и тут же потупилась, принимаясь изучать зажатые в руках листы бумаги. Наверное, напугал девчонку. Еще бы. Седой, со шрамом во всю рожу, лыбится и подмигивает. Да он бы и сам вздрогнул, если бы увидел себя со стороны. Все никак не может привыкнуть к своей теперешней внешности. До аварии он был совсем другим. А девчонка красивая, яркая и в то же время ненавязчивая красота. Огромное глазище в убрамлении черных ресниц, прямой, чуть дернутый носик, красиво очерченные полные губы, а еще длинная пшеничного цвета коса, змейка и падающая на высокую грудь. Вот только платье на ней производило какое-то неприятное впечатление. Оно было черное в желтый горох. Траурное платье. Интересно, она замужем? Его взгляд приместился на тонкие пальцы. Ни кольца, ни белые полоски на безымянном пальце. Из украшений только плетеный кожаный браслет. Стоп. Артем почувствовал привычное волнение, появляющееся всегда, когда он словно ищейка брал след. Браслет был очень похож на его собственный, разве что подвеску со звездочкой он никак не мог разглядеть. Интересно, есть там она или ее нет? Вагон качнулся, останавливаясь, и пассажиры принялись стеснить Артема. А когда он снова рискнул взглянуть на заинтересовавшую его девушку, то увидел на ее месте какого-то старичка. Тут на перроне мелькнуло черное в желтый горох платье, и Артем, как безумный, принялся приталкиваться к выходу, не обращая внимания на возмущенный и ропот. Когда он оказался на платформе, незнакомка уже подходила к эскалатору. Ладно, проследим. Артём ловко огибая пассажиров, прибавил шагу. Как же так получилось? Это, наверное, какая-то ошибка. Наверное, в деканате что-то не поняли, перепутали. А если это действительно правда? Как такое могло произойти? Одни и те же мысли, как заезженная пластинка, крутились в голове Инги, и она не замечала ничего вокруг. Да и как думать о чем-то другом, если планы, мечта... Да что там мечта? Жизнь рухнула в одночасье. Она даже не сразу поняла, что говорила ей секретарь по телефону. А когда поняла, не поверила, боясь потерять последнюю надежду, еще живущую в сердце. Нет, она отказывалась верить в то, что проводник, понимаете ли, единственный, кто вызвался довести их крошечную разведательную экспедицию до горы, Актулунг упал с лошади и сломал ногу. Точно специально кто подстроил. А может, это происки Петровского? Он всегда был вторым и смотрел на Ингу завистливым взглядом. Вот и опять: из двух претендентов на эту экспедицию назначили ее младшего научного сотрудника Института археологии и этнографии, а не 48-летнего доктора наук. И вот надо же такому было случиться. Нет, мы сами кузнецы своего счастья и будущего. Надо что-то придумать, и во что бы то ни стало поехать в экспедицию. Дело в том, что по последним данным, в реке, протекающей рядом с горой Актулунг, были обнаружены древние монеты что могло указывать на древнее захоронение, находящееся где-то поблизости. Если экспедиция найдет могильник, Инга поднимется по карьерной лестнице. Ого-го, куда? Может даже защитить докторскую и переберется в Москву. Там ее ждет бабушка. Уже давно ждет. С тех самых пор, как Инга наперекор семье отказалась от столичного экономического вуза и приехала учиться в Снежный Новосибирск, на никому не нужного археолога, хотел доказать свою независимость. Только вот доказывать уже никому ничего не надо. Отец умер от инфаркта, когда она училась на втором курсе, а мама ушла вслед за ним через два года, так и не дождавшись возвращения блудной дочери. Домой она смогла вернуться только после окончания института, к бабушке, и вернулась. Но бабуля на ее приветствие бабушка и дома Лишь покачала головой. «Дом — это то место, где твоя душа. Я же вижу, что ты не здесь. Отдохни, успокойся, прости себя и поезжай назад, а я буду здесь ждать тебя, когда ты надумаешь вернуться». Инга уехала через неделю. Пустые стены говорили о неисправленных ошибках, о боли, которую она причинила родным. Но она понимала, что родители ее давно простили, А точнее, никогда не держали на нее ни зла, ни обиды. Вот только она сама не могла себя простить. Права бабушка. Нужно успокоиться, и прощение придет само. И тогда она сможет вернуться. А пока ее ждало то будущее, которое она так дерзко выбрала себе сама. Бабушка только улыбнулась, когда она положила на стол билет. «Езжай, не держу». «Да и как удержать ветер в поле? Только одно». Она поднялась и вышла из комнаты, а когда вернулась, в ее руке Инга увидела простой, сплетенный из мягкой кожи браслетик, на котором качалась серебряная подвеска в виде бегущего волка. «Возьми. Твой отец попросил перед смертью отдать тебе. Это украшение ему подарил твой дед, вроде как амулет на удачу. Дедушка тоже хранил его до самой смерти». Откуда он появился у него и что за ценность представлял? Он мне так и не рассказал. Пусть он принесет тебе удачу. И Инга вернулась в Сибирь, чтобы стать археологом, посвятить себя загадкам прошлого. И стала, ни секунды не сомневаясь, что именно подаренный отцом браслет стал ее талисманом. И вот теперь, благодаря ему, именно ей доверили эту экспедицию. А значит, все будет хорошо, все будет правильно». Погрузившись в свои мысли, она не заметила, что уже довольно долго смотрит на седовласого, но довольно молодого и весьма симпатичного парня, которого не портил даже шрам, рассекший пополам бровь. Он стоял у двери и тоже смотрел на нее в упор. Видимо, решив, что девица пала твоего его обаяния, он вдруг улыбнулся ей милой улыбкой и вдобавок подмигнул. Медленно возвращаясь к реальности, Инга удивленно и уже осмысленно уставилась на наглеца и тут же поспешно опустила взгляд. Но надо же! Он что, правда, считает, что такое вульгарное заигрывание поможет в знакомстве с девушками? Какой-то странной. Хорошо, что ей уже пора выходить». Еще раз бросив взгляд на парня, она даже выдохнула с облегчением, заметив, что тот на нее больше не смотрит. Вот и чудно. Сжав документы на дополнительную материальную дотацию... Последнее, что ей нужно было принести в институт до отъезда, она поднялась и направилась к распахнувшейся двери вагона. На выходе из метро она остановилась, глядя на льющиеся с небес потоки воды. Как назло. Вроде еще лето, а впечатление такое, будто уже осень, и к тому же не первую неделю. Интересно, что за погода сейчас на Алтае? Если такие же ливни, то они могут столкнуться с серьезными трудностями». Хотя Инга вздохнула. Рано думать о том, что их ждет там. Тут, дай бог, чтобы в принципе туда попасть. Постепенно рядом с ней стали собираться другие пассажиры, тоже ожидающие окончания ливня. Инга скользнула взглядом по озадаченным, расстроенным, равнодушным лицам. Ведь каждый из них тоже куда-то спешит. На работу, в школу, за ребенком, на встречу с любимыми. А тут такая непредвиденная задержка. И тут от неожиданности она задержала дыхание и поежилась от неприятного холодка, скользнувшего по спине. Мимо нее прошел тот, седой, стал у стены, обернулся и поискал глазами. Встретившись с ней взглядом, он вдруг изобразил удивление и виновато развел руками. Мол, извиняй, опять встретились. Не иначе судьба. «Нет, товарищи». Это уже не смешно, это уже ни в какие ворота. А вдруг он маньяк, извращенец? Даром, что внешность открытая, притягивающая. Бабы, наверное, на него как мухи намёт. Даже седина и рассеченная бровь его не портят. Скорее, наоборот, придают шарм этакого джентльмена удачи, легенды семи морей. А ведь действительно необычное лицо. Яркие голубые глаза... В обрамлении темных, почти черных ресниц, коротко стриженные седые волосы, высокий лоб, прямой, будто точеный нос, высокие скулы. Самый натуральный дамский угодник. Инга поняла, что снова пялится на него, и, рассердившись на себя, решительно выбежала под дождь. «Идиотка! Если он маньяк, то определенно решил, что она у него на крючке, и теперь не отвяжется. Может, хоть дождь его отпугнет». Перебежав дорогу, Инга почувствовала, что вымокла до нитки и решила, что теперь уже поздно спасать шелковое платье, облепившее ее словно вторая кожа, и черные туфельки на шпильках, в которых теперь булькала и чавкала холодная вода. Поэтому уже не спеша она дошла до остановки. Проводив тоскливым взглядом отъезжающую маршрутку, девушка, едва не стуча с зубами, стала углядываться в серый поток машин, ожидая следующую. Возможно, она так бы и стояла, не замечая, что дождь почти закончился, и кое-где, сквозь завесу свинцовых туч, стала проглядывать синее небо. Возможно. Если бы не мягкий бархатный голос, раздавшийся сзади. «Вам не холодно?» Инга вздрогнула и, все еще надеясь, что обращается не к ней, медленно обернулась. Сердце ёкнуло в груди и, как показалось девушке, остановилась когда она совсем близко от себя увидела голубые глаза седовласого незнакомца. Возвышаясь над ней на добрую голову, на этот раз он не улыбался, а вполне серьезно, и, как показалось Инге, даже с сочувствием смотрел на нее. А ведь он даже не промок. На темной ветровке всего несколько капель. Конечно, дождался, когда дождь почти закончится, и решил догнать Ингу-дурочку. «Что вам от меня надо?» Она вдруг разозлилась. В конце концов, пора заканчивать этот цирк. Да особо ничего. Заметил вас в метро. Потом вышел, смотрю, снова вы. Что значит снова я? Вы меня преследуете? Нужно говорить правду у лоб. Тогда наверняка смутиться. Но парень не смутился. Наоборот, расплылся в очаровательной улыбке и только кивнул. Конечно, как же не преследовать такую очаровательную девушку? Что? Инга даже забыла, подготовленную убийственную фразу, и теперь стояла, глупо открывая и закрывая рот. «Да вы не бойтесь, я же шучу», — парень снова стал серьезным, — «просто мне с вами по пути, вот и все». «Вы тоже едете в археологический институт?» Она недоверчиво прищурилась. «Да, совершенно верно. Честные и цвета глаза Седовласова легко выдержали ее взгляд. Вы не похожи на студента. И снова вы правы». Я еду в институт устраиваться на работу. И, предупреждаю ваш следующий вопрос, не преподавателем. Я охранник или сторож, как получится. Откуда-то сбоку начал стремительно приближаться рев машины. Взгляд незнакомца скользнул поверх головы девушки. Вдруг он стальными ручищами резко подхватил Ингу под мышки и, прижав к себе, развернулся вместе с ней спиной к проезжей части. В следующий миг Их окатила волна холодной воды, а лихач помчался дальше. Все так быстро произошло, что Инга в растерянности замерла, уткнувшись носом в его ветровку, под которой оказались прямо-таки стальные мышцы. Выходит, незнакомец только что спас ее, закрыв спиной от грязной ледяной волны. Интересно, а почему он все еще ее обнимает? Как же рядом с ним тепло, и как же вкусно от него пахнет. «Артем?» Он, наконец-то, нехотя отстранился. «Что?» — переспросила Инга. «Все перед ее глазами плыло в каком-то тумане». «Я?» — Артем, — охотно пояснил парень. «А?» — очень приятно. Пытаясь скрыть охватившее ее смущение, Инга отводила глаза, но парень настойчиво ловил ее взгляд. «А как зовут вас?» — Инга. Помолчав, нехотя буркнула она и все-таки посмотрела на него, но тут же снова потупилась. «Господи, да он когда-нибудь перестает улыбаться!»